Правитель, бросивший свой народ, не имеет права называться правителем. Первый из одиннадцати о монархах. Носи простую одежду, ешь простую пищу. Все мы когда-то были обычными людьми. Второй из одиннадцати о монархах. За ночь пришло множество подарков в честь ее коронации, и до конца дня ей предстояло получить еще немало подношений. Но уже сейчас она держала в руке то, о чем мечтала больше всего на свете меморандум Совета расследований. В первый день 10 месяца 305 -го года новой эпохи по результатам двухдневного рассмотрения дела об убийстве короля совет под руководством председателя заключил, что в нем достаточно улик и подозреваемых. Пусть правосудие свершится в зале суда. Прикажете обнародовать? Спросил Паш. Пока нет. Она с изумлением перечитала меморандум. Слова были живыми. Настолько живыми, что сочились кровью, оставляя на ее пальцах следы чернил. Наконец Хесина положила документ на стол, ломившийся от новых карт, книг, кисточек и весов, даров, отправленных министрами и придворными. Сегодня вечером эта мысль была подобна удару в живот. Ее коронация состоится... Сегодня вечером. Еще два дня назад она молила мать благословить ее. В отличие от материнского благословения, меморандум не заставил себя долго ждать. Он пришел как раз вовремя. Вечером она обнародует свой первый указ, который задаст тон всему ее правлению. Сложно было представить себе более подходящую возможность объявить о предстоящем слушании. Внезапно ей показалось, что до вечера еще слишком долго ждать. Хасина уже написала свой первый указ. Затем она написала свое первое распоряжение о помиловании и вручила его пажу вместе с небольшим кошельком. В нем лежали деньги, которых должно было хватить, чтобы провести в столице несколько ночей. «Проследи, чтобы он хорошо питался». Было крайне желательно, чтобы Акира успел набрать до заседания суда хотя бы несколько дзыней. «А еще достань ему новую одежду». «К сожалению, у них не было времени делать заказ у портного. Купи ему лучшую студенческую форму, какую только сможешь найти». «Волосы. Она едва не забыла о волосах». «И своди его к парикмахеру. Я хочу, чтобы он выглядел опрятно». «Хорошо, Денся. Но я хотел бы узнать, он силён?» «Что?» «Он быстро бегает?» — спросил Паш. «Я боюсь, что не смогу догнать его, если он убежит». «А, Хысина откинулась на спинку кресла. Не волнуйся об этом». Паш обеспокоенно нахмурился. «Заключённый, которого только что освободили, непредсказуем. Возможно, нам стоило бы взять с собой охрану». Хысина обдумала это предложение. С одной стороны, ей было что терять, но с другой, зачем ей мул на привязи? Она хотела доверять своему представителю. Если он нарушит обещание, она посчитает, что уклонилась, отпущенной из лука стрелы. — В этом нет необходимости. Если он убежит, тебе его не догнать, так что даже не пытайся. Паш отправился выполнять поручение, и в то же мгновение в комнату вошла Лилиан. Бедняга! — вздохнула она, когда створки двери захлопнулись за ее спиной. — В первый раз в жизни вижу человека с таким растерянным выражением лица. Что ты с ним сделала? Хэссина повертела в руках новые бронзовые весы. — Ничего постыдного. «Хорошо. Я бы расстроилась, если бы что-то такое произошло без меня». Лилиан приподняла руку, через которую был перекинут рюцунь. «Я пришла к тебе с дарами из мастерской. Ну как, нравится?» «Похоже на похоронные одеяния». Из чего Хесина сделала вывод, что это был ее наряд для коронации. Весь костюм от развивающихся рукавов до парчёвой накидки беси, которая свисала с пояса до середины юбок, был белым, лишенным цвета и жизни, шитым не из шелка, а из грубого льна. Разумеется, так и задумывалось. Коронация представляла собой не столько празднование, сколько дань памяти». Повод вспомнить, что нынешнее мирное время было построено на крови прошлого. Лилиан склонила голову на бок. Ты права, ему не достает света, может мне сделать его поярче? Пожалуйста, не надо. Она и без того возмутит толпу, объявив об истинной причине смерти короля. Нет, она облачится в белое, и у нее найдутся на то свои причины. Пока остальные будут скорбеть о героях прошлого, она станет оплакивать принцессу, которой ей больше не быть. «Это все ради отца», — напомнила она себе, когда Лилиан ушла, и в комнату забежали служанки. Пока ей припудривали лицо, Хасина представляла, что они с отцом посыпают рисовой пудрой свои оперные маски. Пока ей помогали надеть рюцунь, она представляла, что они с отцом — Примеряют костюмы. Но когда девушки начали тянуть ее за волосы, пытаясь уложить их в прическу, противоречившую законам природы, ей захотелось, чтобы отец и правда пришел и увел ее прочь по тайному коридору. Но отец больше никогда не сможет ее спасти. Вместо него на помощь Хасине пришла Минер, ее придворная дама. Она ворвалась в покое принцессы и, отогнав от нее всех служанок, заняла свое место у туалетного столика. «Как же вы выросли?» — мягко проговорила она, доставая коллекцию шпилек. «А кажется, ещё вчера были совсем крошкой, ростом с мою руку от кончиков пальцев до локтя. Вы тогда терпеть не могли купаться». «Дети — странные создания», — заключила Хосина, — «Надеюсь, я доставляю тебе не слишком много хлопот», — сказала она. «Ну что вот цветочек мой, хлопот им не доставляет лишь бег времени». Ради Минер сина попыталась улыбнуться, а потом взглянула на груду шпилек, лежавшую перед ней. Их украшали гранаты, опалы и сапфиры. Полудрагоценные и драгоценные камни, достойные королевы. Но одной шпильки не хватало. «Минер, а где...» Хысина не договорила, и ее придворная дама медленно опустила последнюю шпильку в самый центр стола. Она была высечена из белого нефрита, а на ее верхушке, распахнув крылья, застыл летящий журавль. Мастер тщательно вырезал каждое перышко и покрыл обсидианом кончики тех, что были длиннее. Отец подарил ее Хасине тогда же, когда начал дарить свою любовь, как только она родилась. Пусть ее ручки были слишком малы, чтобы обхватить украшение. На ее глаза навернулись слезы, и она закрыла их, чтобы Минер ничего не заметила. Придворная дама трижды провела расческой по волосам Хессины. Раз, два, три. Когда створки двери с грохотом раздвинулись, Хессина распахнула глаза. Ее служанки упали на колени и прижались к полу, как того велел обряд Коутоу. Ничто не закрывало ей обзоры, она увидела в дверях свою мать. Королева стояла в лучах полуденного солнца, ее волосы были растрепаны, а лицо казалось изнуренным. Верхние края ее тонких одежд распахнулись и обнажили шрам, который, словно веревка, опоясывал ее шею хесина сглотнула и почувствовала, как дёрнулось ее собственное горло. Она не представляла, что могло оставить на шее королевы шрам, шириной и округлостью напоминающий воротник. Но его вид заставлял ее нервничать. Ее мать прошествовала по передней комнате, прошла под расписной балкой, затем мимо двух сложенных шелковых ширм, на которых были вышиты журавли, и ступила во внутренние покои Хэссины». «Оставь нас», – произнесла она, останавливаясь у туалетного столика дочери. Минер опустила шпильку, и сердце Хасины упало. Вдова короля отдала прямой приказ, Минер не могла ослушаться. Но Хасине было больно видеть, как женщина, которую она любила как родную мать, смиренно сгибает спину в поклоне. Уходя, Минер раздвинула ширмы, и Хессина осталась наедине со своей настоящей матерью. Королева взяла прядь волос Хессины и стала накручивать ее на деревянную палочку. От этого непривычного проявления нежности Хессина тут же напряглась. Нужно было сказать что-то, подобающее дочери, но перед ее матерью притворяться не было смысла. Поэтому она промолчала и перевела взгляд на бронзовое зеркало отражавшее их лица. Их сходство всегда поражало Хесину. Радужки их глаз были скорее черными, чем карими. Кожа скорее оливковой, чем персиковой. Черные, как смоль волосы, никогда не выгорали на солнце, и каждая прядь была прямой, как стебель бамбука. Они с матерью казались одним и тем же человеком, только в два разных периода жизни». Но сегодня щеки матери горели румянцем. Она тяжело дышала, и сквозь сладковатый запах лака пробивались нотки чего-то еще, Ясные и при этом горьковатые, словно пепел, словно лед, словно вино из сорга. Что ж, начала королева, прежде чем Хысина успела спросить, зачем она пила вино, когда придворная врачевательница настрого это запретила. «Я слышала, ты отправила дело о смерти отца в совет расследований. Что это? Уловка? Проверка?» «Да», — ответила Хесина, перебирая в руках подол верхней юбки. Глупенькая девочка. Мать выбрала длинную тонкую опаловую шпильку, а не журавля из белого нефрита. Его, наконец-то, не стало. Зачем бередить прошлое? Эти слова прозвучали словно пощечина. Сердце Хасины сжалось от боли, потом задрожало от замешательства и ужаса. «Наконец-то не стало?» Королева начала что-то негромко напевать. «Отец всегда говорил, что вы потрясающий человек, что вас отличают невероятный ум и храбрость». Хасина должна была замолчать, извиниться. Забрать свои слова назад, но она лишь заговорила тише. «Что же с вами случилось?» Рука ее матери дрогнула. Шпилька дрогнула вместе с ней. Острый кончик подпрыгнул, в зеркале отразилась вспышка, и царапнул кожу. Боль пронзила затылок Хасины. Она прикусила губу, чтобы не вскрикнуть, а потом, задыхаясь, проговорила. «Я думала, вы его любили?» «Думала, что хотя бы раз в жизни вы меня поймете. У ее матери тоже перехватило дыхание, хотя, возможно, Хэсси не просто показалось. Королева снова приподняла шпильку, туго скрутила волосы дочери и успешно их заколола. «Что случилось? Пришло его время. Время пришло для всех нас. Но, тем не менее, мы выжили. Когда-то мир нас любил, теперь нет». Однажды ты поймешь, что значит быть покинутой. Хысина понимала это уже сейчас, но на этот раз она промолчала. Пока Паланкин принцессы спускали по ступенькам террас, Минер переделала прическу Хысины. Это было не обязательно. Кто обратит внимание на съехавший на бок Шиньон, если вдова короля не придет на коронацию собственной дочери? Но Хысина все-таки не стала прерывать Минер. Ее придворную даму это успокаивало. Пусть самой Хысине легче не становилось. Хысина оказалась права, люди были слишком заняты перешептываниями, чтобы обращать внимание на ее волосы. Поднимаясь по ступеням пионового павильона, стоявшего у основания террас, она слышала обрывки их слов. Чем же дочь так ее обидела? Вскоре им предстояло это узнать. Со времен первого и второго героев коронации всегда проходили под открытым небом, чтобы на них могли прийти все желающие. По той же традиции, вслед за хесиной, по известниковым ступеням поднялся горожанин, выбранный случайным образом. Хесина склонила голову, и горожанин надел поверх ее короны убор, увенченный возрождающимся фениксом. Крылья птицы были вырезаны из красного коралла, и весом убор был сбулыжник. Каждый раз, когда Хесина кланялась заходящему солнцу и встающим звёздам, ей казалось, что убор вот-вот упадет и раздавит ей пальцы ног. Каким-то чудом он все таки удержался. Хосина выпрямилась, и толпа разразилась оглушительными аплодисментами. Служащие всех шести императорских министерств упали на землю перед павильоном, совершая обряд Коутоу. тоу вань -суй, вань ваньсуй! -вань Толпа повторила им «Вань-Суй! Вань-Суй! Вань -вань пусть королева живет десять тысяч лет, десять тысяч лет, десять тысяч раз по десять тысяч лет». Придворный птицевод выпустил в небо стаю журавлей. Они взмыли вверх и расцветили высь белокрасными пятнами. Послы Нинга и Ци выступили вперед и преподнесли ей по сундуку. В одном лежали бриллианты, которые добывались на дне нингских оледенелых озер, а во втором – жемчуг, поднятый из глиняных болот Ци. Послы из Киндии на коронацию не приехали, но это сейчас волновало Хасину меньше всего. За ее юбки хватались десятки рук, к ее лицу протягивали плачущих детей. Люди в порыве чувств сдавливали ее, словно слишком тугой корсет. Придворные преподаватели не справились со своей задачей. Ни один из них не готовил ее к такому. Ей казалось, что она вот-вот умрет от удушья. Раступитесь! В толпе человеческих тел промелькнула серебристая вспышка. Я пришла тебя спасти! прошептала Лилиан, останавливаясь рядом с Хысиной. В блестящем серебряном рецуне с узором из черных медальонов она была ослепительна. Горожане тут же устремились к ней. Близнецы казались им физическим воплощением добросердечия короля. Ты как раз вовремя! прохрипела Хысина. «Давай обсудим мое вознаграждение». «Вознаграждение? Разве ты спасаешь меня не по велению своего доброго сердца?» «Это да, но еще я хочу есть». «Угощайся грызунами». Пиры в честь коронации обычно бывали скромными, чтобы напомнить людям о тех днях, когда одиннадцать героев жили в изгнании и обходились гораздо меньшим. «Вот еще. Спасибо, но нет». Лилиан передернула. «Пусть мышей едят кошки». «Я думаю, это белка». «Или, возможно, кролик». Хэсина смутно припоминала, что видела в императорских кладовых что-то пушистое и хвостатое. «Знаешь что? Я готова предоставить тебе скидку. За свои услуги я требую всего лишь три корзины засахаренных ягод боярышника. Я дам пять, если останешься». К облегчению Хэсины Лилиан широко ухмыльнулась. «Договорились». К тому времени, как они уделили внимание всем желающим, взошла луна. Дворцовые слуги занесли в павильон жаровни, и там под звездами знати простые горожане вместе жарили дикий фенхель и беличье мясо. Придворные актеры разыграли сцену обезглавливания последнего императора. Придворные инженеры запустили свои новейшие фейерверки. В ночном небе расцвели и угасли яркие, как солнце, пионы и азалии. Все происходило превосходно. По крайней мере, так не подсказывал ее разум. Наслаждаться праздником, находясь в самом его центре, было затруднительно. Ночной воздух нес прохладу, но взгляды, устремленные на нее, согревали ее кожу. Она мечтала, чтобы время шло быстрее. Оно продолжало ползти. Но, наконец, миг, которого она так ждала, настал. Слуга поднес Хессине два кувшина с желтым вином. Она подняла один из них, и женщины зашикали на своих детей, призывая их к молчанию. Рука Хессины подрагивала под весом кувшина, когда она наклоняла его. Вино полилось на землю, окропив ее в знак почтения всем погребенным и умершим. «Провозглашаю тост за прошлое и за жертвы, которые пришлось принести ради наступления новой эпохи». Все склонили головы в память о девяти из одиннадцати героев, которые погибли прежде, чем пала императорская династия, и за сотни тысяч простых людей, отдавших свои жизни за дело революции. Внезапно в памяти Хосины всплыло лицо Серебряной. Ради наступления этой эпохи также погибли десятки тысяч пророков, но она не могла произнести вслух, что сожалеет и об их смертях. Она подняла второй кубок. «А теперь я провозглашаю тост за будущее», продолжила она, сглотнув комок, который подступил к ее горлу от осознания собственной вины. «Моим первым советником станет виконт Янь Цаянь». Саянь вышел вперед и кивнул ей. Этого знака поддержки было более чем достаточно. «Моим первым подарком станет продукт, которого нам не хватает больше всего». Придворные стражи внесли четыре мешка соли. Согласно древней пословице, соль и вода являлись основой всех жизненных соков. Янь был щедро наделен озерами, реками и источниками, но стране приходилось полагаться на Киндию, чтобы получать белые кристаллы, необходимые для медицины и консервации продуктов. Из-за набегов на пограничные деревни торговля между Янем и Киндией шла с перебоями, и цены на соль взлетели до небес. Когда стражи стали делить содержимое мешков, между всеми присутствовавшими люди плакали от благодарности. Нетерпение мешало Хасине радоваться этому моменту. Она едва сдерживала себя, ожидая, пока уляжется всеобщее ликование. «Мой первый указ?» – она глубоко вздохнула. «Касается смерти короля». Его жизнь окончилась гораздо раньше, чем должна была. Совет расследований постановил, что в этом деле достаточно улик, и передал его в суд. Правда будет выяснена, и правосудие свершится. Ночь загустела. Из нее как будто выкачали воздух. Все замерли и затаили дыхание. Хосина искала в этом море лиц хотя бы одну искру поддержки, но тонула в молчании. «Сот!» — раздался, наконец, чей-то голос. «Совет расследований? Что там расследовать?» Скрипучий голос прорезался сквозь остальные, словно хруст разломанной трости. «Ерунда!» — он принадлежал дряхлой старушке, на голове которой все еще была повязана траурная белая лента. «Что вы хотите этим сказать?» Недовольным голосом спросила она у Хасины, словно та была непослушным ребенком. Что короля убили? Убили. Это слово прошило Хасину насквозь, встревожив спавшую в ней ярость. Да. В ее голосе звенел лед, точно так же, как он обычно звенел в голосе ее матери. Да. Есть причина считать, что это так. Ложь выкрикнул какой-то мужчина. «Это невозможно! Кому могло понадобиться убивать нашего короля? В постановлениях говорилось, что он умер своей смертью». Свет факелов бросал на лица людей красные отблески. Их голоса становились все громче, заглушая слова, которые произносила Хасина. Ее гнев зашипел, словно вода, вылитая на раскаленные камни. На смену ему пришла паника. Кого она пыталась обмануть? Она не справится. Она не была отцом, который завоевал любовь своим добросердечием. Она не была матерью, излучавшей уверенности силу. Она не была ни Сандзинем, одержавшим блестящие победы, ни цаянем, умевшим рационально мыслить, ни Лилиан, перед очарованием которой никто не мог устоять. Она была всего-навсего Хасиной, принцессой которая ерзала на стуле во время уроков и считала, что сельское хозяйство интереснее политики, а легенды увлекательнее учебников истории. Она была недостаточно хороша, как всегда. Дянься! Медленно, как будто ее движениями управлял какой-то механизм, находившийся за пределами ее тела, Хысина отвернулась от негодующей толпы. Рядом с ней, склонив голову, стояла одна из придворных стражей. «Только что прибыл гонец из седьмого пограничного легиона генерала санзиня доложила она. «Он требует встречи с вами». «Прямо сейчас?» «Да». Хэсина снова повернулась к толпе и посмотрела на нее затуманенным взглядом. Это был ее народ. Только вот сейчас эти люди больше походили на вражеские отряды, а сама она... Напоминала форпост, который они стремились сравнять с землей. «Он не может подождать? Он уже здесь», — сказала стражница тихим голосом. «У него мало времени. Его последнее желание — доставить сообщение своей королеве». Как по команде раздался стук копыт. Он пробивался сквозь шум толпы, потому что шум этот стал смолкать. Вместо криков раздавались потрясенные вздохи. Увидев всадника, люди отскакивали прочь. Цаянь попытался заслонить это зрелище от Хесины, но было слишком поздно. Она успела разглядеть. Было невозможно выглядеть так, как выглядел всадник, и при этом оставаться живым. У мужчины не было лица. На его месте осталось лишь черное обугленное пятно. Он обгорел так сильно, что веревка, которой он был привязан к коню, протерла на его бедрах не только ткань одежды, но и саму кожу. Из-под нее виднелась багровая плоть. По мере приближения коня взгляду открывалось все больше деталей. Вдруг из-под надбровных дуг всадника показались два белых червя. У и перехватило дыхание. Черви моргнули. Это были совсем не черви, это были его глаза» горлух сины подкатил тошнотворный комок ей хотелось убежать спрятаться вместо этого она шагнула вперед что произошло они вернулись голос мужчины посвистывал словно ветер проносившийся по бамбуковой роще они вернулись и присоединились к индийцам кто она сделала еще один робкий шаг вперед приблизившись к коню кто они Их нельзя назвать людьми. Они — пророки. чудовища Хэсина не слышала реакцию толпы. В ее ушах звучал лишь голос брата. «Мы потеряли деревню», — говорил Санцзинь. «Ее больше нет. Это дело рук пророков», — говорил брат. Ее накрыл страх. Он смешался с отвращением, и вместе они образовали опухоль, которая лишила ее зрения и. И слуха. Всадник снова заговорил, но до ее сознания доносились лишь отдельные слова. Был пойман, кендийцы вылили на него кровь пророков, подожгли, привязали к седлу, дали единственное поручение. Вы заплатите. Свист перешел в бульканье. Каждый новый вдох и каждое следующее слово все сильнее пропитывались липкой влагой. Они передают, что вы заплатите за преступление ваших предков. Булька не затихла. Хысина дернулась вперед, протянув руку к всаднику. Цаянь крикнул, чтобы принесли воды. Кто-то схватил кубок и подбежал к ним. В этот момент всадник обмяк и повалился вперед. Больше он не двигался. Хысина так и стояла, вытянув руку, но не понимая, к чему тянется. Вокруг нее снова начали раздаваться крики, и она опустила руку, сжав пальцы так, что ногти впились в ладонь. «Это сделали пророки! Это сделали кендийцы! Наша королева права, короля убили! Суд, суд, суд!» Люди падали перед ней на колени. Министры подходили к ней и говорили, что могут дать советы перед заседанием суда. Хосина едва сдерживалась, чтобы не закричать. Она была королевой сплоченного народа, но никогда еще она не чувствовала себя такой беспомощной.